Однако, если необходимо быстро получить доступ к сложному знанию, лучшего средства, чем хорошая книга, не существует. Единственные на весь город книжные лапки, где в основном продавались географические карты, описание путешествий и прочие полезные для морского дела издания, мы нашли только три медицинских тома и сразу их купили то была «Книжная лавка» Андриаса Моленброка, «Любопытные сведения о Цинге» Бернардина Ромадзини и «Хирургический атлас». Полистав страницы последнего, где на гравюрах были изображены рассеченные мышцы, переломанные кости и вспоротые животы, девочка побледнела до зеленоватого оттенка. «Я ожидал нового приступа малодушия»,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 и то заклевал носом, в смысле клювом, а летица все шелестела страницами доскрепела скрипела пером. В конце концов я погрузился в дрему. Мне снились двенадцатиперстные кишка, открытый перелом малой берцовой кости и скорбнтые десны. Очнулся я от звука хлопнувшей двери. Помигал, чтобы прояснить взгляд, повертел головой.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 Заодно крутила бедрами, надеясь приманить из зала нового кавалера. «А я расположился вот тут», — кнув, объявил Кербен, подводя нас к угловому столику, где сидел незнакомый мне человек в парике, субтильный, рыжебровый, с виснущим острым личиком. У его локтя лежала щегольская треуголка с зелёной опушкой из перьев. Незнакомец вообще смотрел со франтом. Это тоже штурман, как и я. Правда, Ир... Ик... Ирландец. Но это все равно. Все штурманы-братья. Десять минут, как подружились, а будто сто лет вместе проплавали. Так, Гарри? Истинно так, старина, ответил рыжий, разглядывая Летицию. Как мне показалось, не слишком дружелюбно. Так вы, юноша-врач с ласточки. Эпин Эппин к вашим услугам.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 Соединенных Нидерландских провинций. В «Жизни не видал таких попугаев», — молвил Веснущатый, Переводя на меня взгляд своих быстрых голубых глаз. «А я немало постранствовал по свету. Как тебя звать, красавец? Хочешь, Рому?» Он плеснул на стол из своего стакана, И я с удовольствием подобрал несколько капель чудесного мартиникского напитка.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 «Прямо слюни потекли. А Эпин у нас пока девственник. Ха-ха-ха!» «Я полагаю, это излечимо, — заметил ирландец. Не правда ли, господин лекарь?» «Хо-хо-хо!» — пуще прежнего закатился пом. «Это он пошутил. Ты понял, малыш? А сам даже не улыбнулся. Мне нравится этот рыжий чертяка. Конечно, излечимо!»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 Чувствительная точка от уколов, которую рука сразу не имеет. Но Кирбиан и сам отстал. Он, в сущности, был добрый малый, просто выпил лишнего и преисполнился душевной широты.